Глава 25. Пражские художества. Живописцы, скульпторы, архитекторы. Признаемся, эту тему мы оставили напоследок, поскольку, чтобы подступиться к ней, требуется изрядное мужество. Дело в том, что хотя за тысячелетнюю историю было в Праге великое множество писателей, поэтов, музыкантов и ученых, всякого толка лицедеев, от базарных шутов и папаша Шпейбла с гурвиноком до артистов мировой величины, однако, если собрать их вместе, добавить князей, королей и политиков, список все же будет поменьше, чем у искусников кисти резца и линейки с циркулем. Посудите сами, литератор – редкий зверь. Такие в большом числе не нужны, и в старину для королевского двора хватало пары другой поэтов, и одного летописца-прозаика. Музыкантов и актеров было больше, так как короли, дворяне, да и простой народ любят поразвлечься, посмеяться над проделками шутов, послушать песни и поглядеть на ножки балерин. Однако музыканты, композиторы и театр в нашем современном понимании появились в чешской столице лишь в XVIII веке. А кто до этого развлекал пражскую публику, мы практически не знаем от силы наберется десяток имен. А вот строители были нужны всегда, даже в девятом веке, ибо они возводили для простого люда дома, для дворян дворцы, для господа храмы, а для короля крепости, замки и города. Так что строителей всегда должно быть много, и если своих не хватает, приходится ввозить из чужих земель. А рядом со строителем неизбежно появляются скульпторы и художник, причем не двое их, а двадцать, стены в храмах и дворцах высокие, залы просторные, и все это необходимо расписать, украсить статуями и картинами. Надо ли удивляться, что архитекторов, воятелей и живописцев всегда существовало значительно больше, чем актеров, музыкантов и писателей? Опять же, искусство сочинителей и лицедеев приходящее, И история хранит лишь самые великие имена, а художества, запечатленные в камне и красках, долговечны и зримы, а зачастую еще и подписаны. Они берут либо размером, либо количеством. Всякий собор или дворец, вечный памятник тем, кто построил эти монументальные прочные сооружения. А что до количества? Так кто возьмется точно сказать, сколько всего работ у художника Альфонса Мухи? Сколько у него картин, эскизов, иллюстраций для книг, витражей и плакатов? Тысяч десять, по самой скромной оценке, и каждое его произведение стоит приличную сумму. Так что Александр Дюма, Жюль Верн и Айза Казимов, у которых всего-то по три-четыре сотни книг, ни в какое сравнение с ним не идут как, впрочем, и любимая наша актриса пани Квета Фиалова, сыгравшая в 65 кинофильмах. В общем, мысль вы поняли? Архитектурно-живописной братьи, что работала в Праге не с числа, а творение их и вовсе сосчитать немыслимо. Говоря языком математики, это несчётное множество, поэтому мы коснемся только самых известных имен – и самых великих произведений, связанных с теми местами города, которые можно назвать культовыми. Это в первую очередь Кафедральный собор Святого Вита и Королевский дворец в Граде, Карлов мост и архитектурный ансамбль Староместской площади. Сюда следует добавить и более поздние объекты, ставшие символом чешского возрождения, Национальный театр и Общественный дом. На созданием Собора Святого Вита на протяжении нескольких столетий трудились многие архитекторы и художники. Первоначальный замысел принадлежал Матиасу из Араса 1290-1352 годы, который прибыл в Прагу из Франции по приглашению императора Карла IV. В 1344 году Матиас начал возводить на месте древней базилики в Граде восточную часть собора, но умер, не закончив работу. Его наследником стал Петр Парлерж из Швабии 1330-1399 годы, и хотя оба мастера являлись приверженцами готики, представления француза и немца об этом стиле существенно различались. Петр Парлерж или Петер Парлер – так изначально звучали его немецкие имя и фамилия, переделанные впоследствии на чешский лад, происходил из семьи известных архитекторов. Зодчими были его отец Генрих Парлер и два брата. Приехав в Прагу по приглашению Карла IV, он остался здесь навсегда. Он был не только архитектором, но также выступал в качестве скульптора и градостроителя. Со временем разбогател, и после смерти упокоился рядом с королями и князьями в соборе святого Вита. Два его сына продолжили династию зодчих. След, оставленный Парлержем в облике Праги, столь значителен, что, пожалуй, с ним не сравнится ни один другой архитектор. Он перебросил через Волтаву каменный мост, который 500 лет спустя в 1870 году назовут Карловым, и построил Старомесскую предмостную башню. Он возвел костел всех святых в Граде и, вероятно, знаменитый Тынский храм на Старомесской площади. Он занимался планировкой и застройкой нового города, но, разумеется, главной его задачей, ради выполнения которой он и приехал в Чехию, было строительство собора святого Вита. Парлерж придал ему черты немецкой готики, и уделил большое внимание внутренним украшениям, сводам, колоннам, скульптурам. Собор, однако, оставался недостроенным. Имелась восточная половина, но не было западной. В таком состоянии здание пребывало четыре с половиной столетия, ибо войны и другие невзгоды, что бушевали над чешской землей, не позволяли завершить начатое. Наконец, в 1872 году, в эпоху Возрождения, Строительство было продолжено, причем новый зодчий Йозеф Мокер придерживался плана, составленного парлержем. В последующее десятилетие собор достраивался и реконструировался, а лучшие художники Чехии украшали его настенными и потолочными росписями, картинами, изваяниями и витражами. Другим символом Праги, наряду с собором Святого Вита, является знаменитый Карлов мост. В конце 17 века его начали украшать статуями. Помимо этого, в изваяниях святых нуждались также многочисленные соборы и костелы в Праге и других городах. Спрос рождает предложение. А потому в Чехии возникли целые династии скульпторов, появились знаменитые мастерские, работавшие иногда целое столетие. Наиболее известны четыре из них – Брокофов, их конкурентов Браунов, а также прахнеров и плацеров. К примеру, последняя мастерская, возникшая в середине XVIII века, просуществовала вплоть до начала XX. Однако пальма первенства, безусловно, принадлежит семейству броковов. Именно они создали множество наиболее прославленных шедевров. Яков Броков 1652-1718 годы Родился в семье, исповедовавшей лютеранство, однако затем перешел в католичество, видимо, по чисто практическим, утилитарным соображениям. Напомним, в какие времена ему пришлось жить. После поражения в битве у Белой горы Габсбурги не очень-то жаловали протестантов. Обучившись в Праге резьбе и воянию, Якоб несколько лет трудился в других чешских городах, затем окончательно переселившись в столицу, он покупает дом на краю угольного рынка и вместе со своими сыновьями Михаилом Яном Йозефом 1686-1721 годы и Фердинандом Максимилианом 1688-1731 годы открывает семейную мастерскую. Еще до этого Якоб прославился изготовлением в 1683 году бронзовой статуи Яна Непомуцкого, установленной на Карловом мосту. Он был превосходным резчиком по дереву, однако в работе с камнем уступал своим сыновьям, особенно Фердинанду, ставшему талантливейшим пражским скульптором эпохи барокко. Фердинанд учился сначала в мастерской отца, а затем в Вене и по возвращении в Прагу создал ряд скульптурных изображений святых для Карлова моста. Есть у него и другие известные работы в частности, скульптурный декор Морзинского дворца на Нерудовой улице. Многие произведения братьев Брокофов украшают замки и костелы в чешской провинции, в Дечине, Радиче, Коунице и других местах. Матиас Браун, 1684-1738 годы, представитель, как мы бы теперь выразились, конкурирующей фирмы, родился в Тироле. Он тоже был даровитым скульптором, прошедшим школу вояния в Италии. Он трудился в Праге, его работы можно видеть на Карловом мосту, в Клементинуме, в соборе святого Вита, надгробие графа Шлика, а также в костелах городов Пльзень, Староболеслав, Челаковице, Лис над Лабом. Его племянник и ученик Антонин Браун тоже был знаменитым пражским воятелем. Он создал статуи у портала костела святого Микулаша на Старомецкой площади. Хотя мастерская Браунов была крупнее мастерской Брокофов, однако соревнования за Карлов мост они проиграли. Матиас создал всего две скульптуры – святого Иво и парное изображение святых Людмилы и Вацлова, тогда как Якоб Броков изготовил целых шесть статуй, а его сыновья – Фердинанд и Михаил – Еще семь. Напомним, что всего на мосту 30 статуй, так что можно сказать, что семья Брокофов увековечила себя в самом сердце Праги. К сожалению, век этих замечательных мастеров был недолгим. Все трое умерли от туберкулеза, профессиональной болезни скульпторов и каменотесов. Их современниками были выдающиеся чешские живописцы Карл Шкрета. 1610-1674 годы, Петр Брандл 1668-1735 годы, Вацлав Райнер 1689-1743 годы и скульптор Ян Иржи Бендл 1620-1680 годы. Работы последнего можно видеть на площади крестоносцев. Бендл создал статуи святых на балюстраде и фронтоне костела святого Сальватора. Карл Шкрета считается выдающимся представителем чешского барокко. Он родился в Праге в семье дворян-протестантов, рано потерял отца и вкусил всю горечь скитаний на чужбине. Когда после Белогорской битвы начались гонения на протестантов, семья потеряла все свое состояние, юный Карл был вынужден бежать вместе с матерью в Саксонию. Затем они перебрались в Италию, жили в Венеции, Флоренции, Риме, где Шкрета обучался у итальянских мастеров и получил известность как портретист. Ради того, чтобы вернуться в Прагу и, очевидно, надеясь получить обратно конфискованное у их семьи владение, он принял католичество и в 1638 году перебрался в родной город где прожил до самой смерти. Шкрета стал маститым живописцем, главой гильдии художников, творцом множества картин на религиозные темы, украшающих пражские церкви и, в частности, костел Девы Марии перед Тыном. Полотна Шкреты, Брандла и других мастеров этого периода можно увидеть в собраниях Национальной галереи. Целое столетие с середины XVII по середину восемнадцатого века, в Праге трудились две знаменитые и тесно связанные друг с другом семейными узами династии зодчих Лураго и Динсенгоферы. Карло Лураго, 1615-1684 годы, родился в Северной Италии, переехал в Прагу еще в молодости в 1638 году, и благодаря своему таланту и потрясающей работоспособности, вскоре стал весьма состоятельным человеком. Более 30 лет он выполнял заказы церкви, прежде всего ордена иезуитов, и чешской знати, а также занимался фортификационными работами. В 1670 году Лураго перебрался в Баварию, где и прошли его последние годы, но регулярно навещал Чехию, проверяя состояние дел на стройках, на которых возводились объекты по его проектам. Продолжателем трудов фамилии в Праге стал Ансельмо Лураго, 1701-1765 годы, даровитый архитектор и внучатый племянник Карло. Кристоф Динценгофер 1655-1722 годы, был родом из Баварии. В юности он приехал вместе со своими братьями в Прагу, чтобы учиться мастерству зодчего у Карло Лураго. Братья впоследствии вернулись домой, а Кристоф остался в Чехии на всю жизнь. И его сын Килиан Игнац Динсенгофер 1689-1751 годы, появился на свет в Праге. Кстати, Килиана Игнаца считают еще более одаренным архитектором, чем Кристофа. К тому же их семья породнилась с семьей Лураго. Ансельмо стал зятем Килиана Игнаца и продолжателем его проектов. Объединившись, семейство лураго Динценгоферов совместными усилиями столько всего понастроило в Праге и Чехии, что полный список занял бы страницы 3-4, никак не меньше. Объекты были самыми разнообразными – от пражских фортеций и водонапорной башни до великолепных храмов и дворянских усадеб. Из особо выдающихся пражских творений Карло Лураго нужно отметить костел святого Сальватора, костел святого Игнатия на Карловой площади, Леопольдовы ворота в Вышеграде, кроме того он спроектировал церкви в десятки чешских городов. Кристоф Динценгофер тоже возвел в Праге несколько церквей но самые его значительные работы были выполнены в соавторстве с сыном Килианом, который впоследствии также трудился вместе со своим зятем Ансельмо Лураго. На их счету дворец Кинских и костел святого Микулаша на Староместской площади, дворец Сильва Тарукки на улице Напшкопе, костел святого Яна Непомутского близ Лореты и фронтон самой Лореты, костел святых Кирилла и Мефодия неподалеку от Карловой площади, вилла Америка, дворец графа Михны и еще ряд церковных построек. Кроме того, Ансель Малураго реставрировал первый двор королевского дворца в Граде. Но подлинным шедевром этой династии зодчих стал огромный собор святого Микулаша на Малостранской площади. Спроектировал собор и начал его строительство, Кристоф Динсенгофер, затем над возведением храма трудился его сын Килиан Игнац, но оба они умерли, так и не увидев свое творение полностью завершенным. Работу закончил Ансель Лураго, и он же пристроил к собору колокольню. Большие статуи святых для костела святого Микулаша, включая установленное на главном алтаре огромное позолоченное изваяние самого святого, в честь которого назван храм, выполненный в мастерской Плацеров, основатель которой Игнац Франтишек Плацер, 1717-1787 годы, был незаурядным скульптором. Дело отца продолжил его наследник, сын Игнац Михал Плацер, 1757-1826 годы. Как уже говорилось, их мастерская просуществовала добрых полтора века, И в частности, специализировались они на изваяниях святого Яна Непомуцкого. Их плацеры изготовили не одну сотню. Над убранством костела святого Микулаша немало потрудились художники Карл Шкрета, Игнац Рааб и Франческо Солимена. Последний был по происхождению итальянцем, а также семейство воятелей Прахнеров, Петр, Рихард и самый из них знаменитый Вацлав. 1784-1832 годы. В 1762-1766 годах они создали несколько статуй и уникальную резную кафедру для проповедника. Одна из работ Вацлава Прахнера особенно популярна. Аллегорическое изображение реки Вултавы в виде обнаженной красавицы с кувшином, из которого льется вода. 1812 год. Оригинал хранится в Национальной галерее, а копия, любовно прозванная прожанами Тереской, установлена в парке дворца Клам-Галасов. Если верить легенде, некий житель старого города так страстно полюбил красавицу Тереску, что завещал ей все свои богатства, так что она весьма состоятельная статуя. 19 век. Даровал Праге несколько выдающихся талантов, знаковых фигур в искусстве живописи, и первым из таких художников был Йозеф Манес, 1820-1871 годы. Мы уже убедились, сколь часто в Праге секреты мастерства передавались от отца к сыну или переходили по наследству к другим родственникам, вспомним Броковов, Браунов, прахноров и прочих. Это связано не столько даже с семейными отношениями, сколько с цеховой традицией, принятой в Германии и Чехии, где цех считался основой любого ремесла и искусства. В этом смысле Йозеф Манас не стал исключением. Его отец Антонин Манас 1784-1843 годы тоже был художником как и его брат Квидо и сестра Амалия, а дядя Венсель Манас возглавлял Пражскую художественную академию. При таком родстве судьба Йозефа была предрешена. В 1835-1844 годах он учится в Праге в художественной академии, а затем завершает образование в Баварии, в Мюнхене. Вернувшись в Чехию, Манас на долгое время обосновался в поместье мецената графа Сильва Таруки. Живя там, он совершал поездки по Богемии, Моравии, Словакии, посетил Польшу, Германию, Австрию, Италию, а в 1857 году – Россию. Из путешествий по Чехии Манос привозит множество зарисовок. На них запечатлены предметы крестьянского быта – одежда, жилище, праздники – Сельские пейзажи, различные растения. Изображение сельской Чехии в романтической, опоэтизированной манере стало основным направлением творчества художника, что не до конца поняли и не оценили должным образом его современники. В то же время работы манаса очень разнообразны. И в 1850-1862 годах, находясь в расцвете творческих сил, Он пишет портреты, жанровые сцены, панорамные пейзажи Чехии, иллюстрирует краледворскую рукопись и сборник народных песен. Хотя этот художник и не создал масштабных патриотических полотен, но его творчество было глубоко народным, созвучным идеям времени. Возрождению Чехии и ее языка. Он просто и достоверно представил сельскую жизнь родной страны, совершив в живописи то, что сделали в музыке Сметана, опера «Проданная невеста», а в литературе она Немцева «Повесть бабушка». Одно из самых известных его произведений – медальоны для курантов старомеской ратуши с изображениями различных видов сельскохозяйственных работ и праздников. Их двенадцать – по одному на каждый месяц года, ныне хранится в Пражском городском музее. Творчество Йозефа манаса в полной мере оценили только после его смерти. В 1887 году его имя было присвоено Содружеству чешских художников. В Праге память о нем увековечена в названиях Маносова моста и галереи манаса зданий в стиле модерн, возведенным архитектором Отакаром Новотным в 1930 году. Это весьма примечательное сооружение нависает над протокой, отделяющей конец Славянского острова от набережной Масарика.